Глава 29 Однажды какой-то мудрец заметил, что жизнь человеческая очень похожа на зебру. За темной полосой в ней обязательно следует светлое. Не знаю, как для кого, а для наших героев это определение оказалось достаточно справедливым. После многих неудач им вдруг стало вести. Первый же капитан, к которому они обратились, согласился взять их до басры а в Басре они пересели на другой корабль и через несколько дней оказались в Палосе, крупном морском порту Испании. «Ну, друзья мои, — сказал Иван Иванович Маришке и Уморушке, — когда они все трое ступили на землю, — вот мы и в Европе. Сей радостный миг нужно отметить праздничным обедом, а заодно обсудим наши дальнейшие планы» и он царственным жестом пригласил своих спутниц в ближайший кабачок «Мечта Торера». Праздничный обед состоял из трех порций жареной курицы и одного арбуза. На старости лет Гвоздиков стал прижимистым и скуповатым, считал каждое песо и сантим, перепадавшие ему от капитанов тех судов, где он работал поваром. Ивана Ивановича можно было понять и простить, ведь он копил деньги не для себя, а для покупки лошади и брички. Сейчас перекусим, отдохнем и пойдем, друзья мои, выбирать пегасика. Весело делился Гвоздиков мыслями с девочками, аккуратно разрезая арбуз на равные дольки. От Испании до России за три месяца, глядишь, доберемся. За три месяца ахнула уморушка. Так долго? Что поделаешь, вздохнул Иван Иванович. Лошадь не ковер, самолет вмиг не доставит. Значит, зимой приедем, подсчитала Маришка. Вся первая четверть сплошной прогул. Гвоздиков почесал затылок, подумал, потом неуверенно вымолвил. «Приедем-то зимой, но если Калина Вылкович расстарается, то вернемся мы в прежнее время в середине августа. Не замерзнуть бы, пока Калину Вылковича ищем. Вот проблема». В этот момент в трактирчик вошел рыжеволосый мужчина в красивой богатой одежде, голубоглазый, быстрый в движениях, Пошептавшись о чем-то с хозяином трактира, он сердито стукнул кулаком по столу, возле которого стоял, и громко помянул нечистого. «О, дьявол! Тысячу монахов тебе в глотку!» В ужасе трактирщик замахал на Рыжеволосого руками. «Дон! Адмирал! Море океана! Умоляю вас, молчите! Даже у стен есть уши святой инквизиции!» Человек с таким странным званием метнул взгляд по столикам и остановил его на гвоздикове. Уж не тот ли сеньор является ухом папы? Иван Иванович, багровея от негодования, поднялся с лавки и, подойдя к рыжеволосому, потребовал от него извинения. — Простите, сударь, не имею чести знать вашего имени-отчества. Но я не позволю вам называть меня ухом какого-то папы, — заявил он решительно. — Никакого-то, а римского, — зашептал трактирщик, коченея от смертельного страха хоть Парижского отрезал Гвоздиков и продолжил «Немедленно извинитесь, гражданин, иначе я и мои спутницы перестанем вас уважать». Услышав последние слова разгневанного старика, рыжеволосый вдруг весело рассмеялся и сказал «Ну что ж, я готов принести вам свои извинения. Теперь я вижу, что вы Дон...» «Иван Иванович», — подсказал Гвоздиков, — «Дон Жуан не является ухом и глазом нашего дорогого и любимого папы Римского». Мужчина бросил озорной взгляд на трактирщика, и тот начал снова дышать. Простите меня, Дон Жуан, заботы и дела выбивают иногда из колеи. Нужно отправляться в плавание, а команда еще не набрана. Рыжеволосый в знак примирения пожал Иван Ивановичу руку. Гвоздиков, приняв извинения, тоже дружелюбно ответил рукопожатием. Понимаю, нервы, сказал он незнакомцу. Сочувствую вам, Дон. Христофор Колумб представился в свою очередь рыжеволосый Гвоздиков и Маришка побледнели. Перед ними стоял сам Христофор Колумб. «И куда же вы собираетесь плыть?» полюбопытствовал Иван Иванович, чуть-чуть отдышавшись. «Уж не в Индию ли?» «В Индию», — подтвердил Колумб. «Я так и думал». Гвоздиков слабо пожал еще раз руку отважному моряку и тихо сказал «Желаю удачи». «Спасибо. Мне бы еще дюжину молодцев и в путь». «Ничем не могу помочь», — вздохнул Иван Иванович. «Поваром быть приходилось на корабле, матросам нет». «Поваром?» — заинтересовался адмирал моря-океана, собиравший было уже уходить. «Повара нам нужны». «Так возьмите нас», — вскочила с места молчавшая все это время Маришка. «Мы и салаты делать можем, и щи варить, и котлеты жарить. А у Морушка Гоголь-Моголь отлично делает лучший в мире». «Гоголь-Моголь? Щи?» «Котлеты?» – переспросил Колумб. «Я такие блюда еще не пробовал». «Так попробуйте», – пообещала Маришка. «Но ведь нам в Россию нужно», – напомнил ей Гвоздиков. «На зиму глядя», – отпарировала Маришка. Аргумент был веским, и Гвоздиков надолго задумался. «Можно было, конечно, накупить шуб, валенок, зимних шапок и теплых кафтанов, но где взять на все это деньги?» тех, что скопилось, едва хватит на покупку Пегасика. А ведь нужно было еще питаться три месяца в дороге. Надеяться на случайные приработки — несерьезно. Ехать на зиму, глядя в Россию в легких платьицах и тонкой рубашке без пиджака — почти безумие. Гвоздиков, наконец, махнул рукой. «Хорошо, мы согласны. Глупо отказываться от такого путешествия». «Я жду вас на Санта-Марии», — сказал Колумб, и, громко топая сапогами по каменному полу трактира, пошел к выходу. «До свидания, дон адмирал!» — торопливо попрощался с ним хозяин мечты Тореро. «Может быть, я еще и уговорю кого из наших палосских головорезов!» Колумб открыл дверь и скрылся за ней, ничего не ответив трактирщику.